«Глава 21. «Что с ним?» — спросил Ланс. За те два дня, что он разбирал новое помещение и собирался в город, Тедди в больницу не пришел, а сам Ланс занимался другими делами. «Сперва лихоманка трясла все согреться, не мог, а потом горячий стал. Я грешным делом испугался, что постель загорится. Совсем худо ему, мэтр». «Господин...» — машинально поправил его Ланс, следуя за пожарным. Гадать, что за лихоманка, было бесполезно. Осмотр все расставит по местам. Тедди оказался человеком лет 35. Он лежал на лавке, кровати в доме не было, красная от жара. На полу рядом с лавкой валялось одеяло. Кто за ним присматривает? Поинтересовался Ланс, начиная обследование. Тедди и в самом деле был очень горячим, метался на лавке, стонал, жалуясь то на больную голову, то на ломоту в суставах. «Да к некому. Жена в поле, сын под паском работает, а дочка совсем еще маленькая, с вашей он бегает», — сказал господин Каттерт. «Что с ним?» Ланцу на миг показалось, что он ошибся, собирая диагностическое заклинание. «Малярия? Насколько он помнил, болот в окрестностях не было. Где бы Тедди мог заразиться?» «А не уезжал ли он из города?» — поинтересовался он, сбивая больному температуру. Тот перестал метаться, разом покрывшись холодным потом, и провалился в сон. «Найдите ему во что переодеться и смените белье, велел Ланс. Гоблин, похожий часто бывавший в доме, полез в какой-то сундук. «Уезжал, как не уезжать? Второй год как к морю ездит в рыболовную артель». «Вот, значит, где заразился. Конечно, обычно малярия проявляет себя куда быстрее, но бывает и так...» «Нет, не там он лихоманку подхватил. Дикой Марти, что с ним ездили. Вот те точно там. С самой зимы неработники каждые три дня пластом лежат», — сообщил господин Каттерд, с неожиданной ловкостью переодевая человека вдвое больше него. Подумав, добавил, «А может, ваша правда одна зараза. Тех тоже сперва озноб бьет, потом начинается жар, через полдня засыпают, а на следующий день будто и не было ничего». Велев пожарному прислать к нему помянутых Дикой Марти, Ланс отправился разбирать привезенные зелья. Неожиданная работа отвлекла его от дурных мыслей, но стоило освободиться, и они снова начали роиться в голове. Что им с Грейс делать? Бежать бесполезно. Морас каким-то образом всегда находил свою добычу. Вернуться в столицу, где охрана и полицейское управа, но ни охрана, ни полиция не смогли защитить Лори. Отец обещал сделать все возможное, чтобы найти и уничтожить тварь, но как ее найти? Моросы считались вымершими после того, как все разумные расы объединились, чтобы уничтожить их. Интересно, сколько их на самом деле прячутся, притворяясь людьми. Питаться им нужно не часто, один-два раза в год. А чтобы не вызывать подозрений, достаточно кочевать по большим городам, где регулярно пропадают люди. Папуля, тебя мама домой зовет! вырвал Ланса из размышлений голосок Лори. «Говорит, ты совсем себя голодом заморишь!» Он обернулся. Рядом с Глорией стоял Ник. «Если не знать, что он совсем недавно тяжело болел, ни за что не скажешь. Наверное, есть доля правды в том, что магию исцеления даровали людям пресветлые боги, вернув к жизни святого Умберта и отправив его в мир исцелять страждущих». «Не заморю!» Ланс подхватил ее на руки. Лори тут же поставила перемазанную рыжими облепиховыми разводами щечку. «Целуй, и вторую!» «Телячьи нежности!» — фуркнул Ник. «Ладно, до завтра, малявка!» «До завтра!» — помахала ему рукой Глория. Ланс хотел садить ее на землю, но малышка заупрямилась. «Хочу на шее! Высоко-высоко! Ну, папуля!» «Хорошо, поехали на шее!» — рассмеялся он. Глория вертелась во все стороны, щебетала. Ланс отвечал не в попад. При одной мысли, что Морос вернется забрать его, дочь хотелось убивать. «Да ты меня совсем не слушаешь!» «Прости, маленькая», — повинился он. «Я не маленькая. Я совсем уже большая девочка, и скоро буду выше Ника». «Будешь, непременно будешь», — заверил он. «Сам костьми ляжет, но ребенка своего никому не отдаст». Грейс вышла встречать их к калитке, но едва Ланс попытался ссадить дочь на землю, та возмутилась. «Не хочу пешком, хочу на ручки!» «Набегалась!» сказала появившаяся, словно бы из ниоткуда, госпожа Нерина. Грейс подхватила Лори на руки и охнула. «Что такое?» встревожился Ланс, забирая малышку обратно. «Поясницу потянула!» вздохнула жена. «Мама, я сейчас поглажу, и все пройдет". Лори соскользнула на землю. Лан сплел диагностическое заклинание и застыл, лишившись дара речи. Перепроверил еще раз. «Иди, стетя Тави Репка!» Легонько подтолкнул он Глорию. «Умывайтесь, мы с мамой сейчас придем». Ему захотелось размеренно постучать лбом о стену. Один раз за все годы, прошедшие с рождения дочери, он забыл о противозачаточном заклинании. В их первый вечер здесь. Этого оказалось достаточно. Грейс проводила их взглядом, развернулась к нему. «Что ты увидел? Я почувствовала магию». Ланс потер лоб. В другое время он бы радовался. Да, они хотели подождать немного, но ограничиваться одним ребенком не собирались. Но почему именно сейчас, когда опасная тварь идет по их следу? Грейс надо отослать в столицу под охрану людей отца. Он сам останется с дочерью. «Ланс! Ты беременна» выпалил он.